Прекрасный возраст. Советский Союз. Москва-Новосибирск. 1970-е годы. Моя мама не жаловала своего младшего брата. Она часто повторяла, что терпеть его можно было только в детстве, да и то лишь потому, что он хорошо ел и много спал. Потом он вырос и стал несносным мальчишкой, достоинствами которого оставались крепкий сон и хороший аппетит. Затем он поступил в институт, поселился в общежитии. Стал намного меньше спать и значительно больше пить. О его похождениях я узнавал лишь из обрывков случайно услышанных разговоров. И когда дядя впервые появился у нас дома, я начал с интересом его рассматривать. — Сколько тебе лет? — спросил он. — Пять, — ответил я. — Какой прекрасный возраст! — сказал он. «Что же в нем прекрасного?» — подумал я. «Мне приходится выполнять любое требование родителей. Я должен есть кашу с молоком, которую терпеть не могу, и идти в койку, когда у меня сна ни в одном глазу. Только я один в нашей семье все и должен, а остальные ее члены лишь развлекаются. Отправив меня спать, они вместе с гостями усаживаются вокруг стола и начинают пировать, но в их меню не входят ни каша, ни молоко». Не мудрено, что у них развязываются языки, и они обсуждают вещи, которые явно не предназначены для моих ушей. На прошлой неделе, например, они говорили о чем-то очень интересном. Я напрягался изо всех сил, но разобрать ничего не мог. От обиды я заплакал и потребовал, чтобы меня посадили за общий стол. А оказавшись рядом со взрослыми, сказал, что хочу есть. Обычно, чтобы накормить меня, мама прибегала к крайним мерам. Она зажимала мне нос, и, когда я открывал рот для вдоха, всовывала в меня кашу с молоком. Потом, правда, я это выплевывал, но в тот вечер, для того, чтобы послушать разговоры гостей, я глотал все подряд. За свое любопытство я заплатил жестокой болью в животе и трехлитровой клизмой, но мои мучения были вознаграждены, и я узнал много нового. Примерно такие мысли бродили в моей маленькой голове. Однако выразить их словами я не мог. Дядя, однако, почувствовал, что я с ним не согласен, и сказал, — Ты просто еще не понимаешь. У тебя действительно прекрасный возраст. Живи и радуйся. — Не хочу радоваться, — возразил я. — Хочу, как ты, жить в общаге и ходить по бледям. Он захохотал, хлопнул меня по плечу и сказал, — Не спеши, все у тебя будет. Я поверил ему и стал ждать. Но время тянулось ужасно медленно, и в моей жизни не происходило никаких достойных внимания событий. Родители продолжали воспитывать меня в строгости и аскетизме. Дядя же, по контрасту, жил полной жизнью. Он окончил институт, устроился в какую-то наладочную контору и очень часто ездил в командировки. Однажды в Новосибирске он подрался и попал за решетку. Сам он утверждал, что защищал девушку, которой приставал какой-то хулиган. Но поскольку пострадавшим оказался сын мэра, суд признал дядю виновным, и несколько лет я его не видел. Потом он женился и осел в Новосибирске. Встречались мы с ним редко, но каждый раз я с удовольствием слушал его рассказы. Они нравились мне еще и потому, что сам я рос тихим и послушным, и всегда завидовал его лихости. Иногда он спрашивал, сколько мне лет, и вне зависимости от ответа говорил, что это прекрасный возраст. Я же энергично ему возражал. У нас это стало своего рода игрой. В очередной раз мы встретились лет через десять. В то время я болезненно переживал очередную любовь. Она хоть и не была первой, но так же, как и все предыдущие, оставалась платонической. Именно это было главным источником моих страданий. И когда при встрече дядя по традиции полюбопытствовал, сколько мне лет, я язвительно ответил, сколько бы ни было, это прекрасный возраст. «Конечно!» — согласился он и, внимательно посмотрев на меня, спросил. «Что случилось?» Я рассказал о своих страданиях, надеясь, что он научит меня вести себя с женщинами. А он вместо этого хлопнул меня по плечу и сказал, «А ты женись! Тогда кончатся твои мучения!» Я обиделся и ничего ему не ответил. Потом из послушного мальчика я сделался застенчивым и влюбчивым юношей. Увлечения следовали одно за другим, а взаимностью мне так никто и не отвечал. И только в двадцать лет прекратилась цепь моих любовных неудач. Моя избранница великодушно согласилась выйти за меня замуж. Я был на седьмом небе от счастья, а родители, познакомившись с ней, хотели выгнать меня из дома. Даже всегда флегматичный отец заявил, что если мне так уж приспичило, я могу привести эту и жить с ней, не расписываясь. Но эта соглашалась переехать к нам только после того, как у нее появится штамп в паспорте. Родители не могли найти себе места. И однажды ночью я слышал, как мама жаловалась отцу, что я неопытный олух, и меня крутила какая-то шлюха. «Декольте у нее до пупка», — говорила мама. «А показывать нечего. Грудь второй сорт, рожа страшная, фигура, как у бабы-яги. Ей бы надо принять мусульманство, одеться в мешок и закрыться поранжой а она свое уродство на показ выставляет. «Если бы наш Лопух сравнил ее с другими, он и сам бы в этом убедился, но в Советском Союзе даже борделей нет, проклятая страна!» «Да уж», — немедленно согласился отец, — «бордели могли бы и разрешить». Несмотря на недовольство родителей, я твердо стоял на своем и ни с кем не хотел сравнивать свою избранницу. Мы подали документы в ЗАГС, и я с нетерпением ждал свадьбы. Родители отказались принимать участие в торжестве и демонстративно укатили в отпуск. В тот же день ко мне пришла невеста, а буквально через час после нее неожиданно заявился и дядя. Он начал встречу с традиционного вопроса и, не дослушав ответ, сказал, какой у меня прекрасный возраст и как мне должно быть хорошо. «Знал бы ты, что со мной вытворяют предки, ты бы так не говорил», — возразил я. Что же они, злодеи, вытворяют?» И я ему все рассказал. Он выслушал меня, одобрил мое решение и заявил, что когда дело касается любви, нельзя никого слушать, и надо действовать по велению сердца. Он, например, из-за своей жены сначала угодил в тюрьму, а потом переехал в Новосибирск. Теперь у него пятилетний сын, и они прекрасно живут вдали от столицы. Затем он, с сожалением, добавил, что не сможет присутствовать на моей свадьбе, но обязательно купит мне подарок. Потом он исчез и появился часа через два с бутылкой шампанского и кожаной обложкой для паспорта, на которой были изображены серп и молот. — Здесь ты будешь хранить самый главный документ, — сказал он, размахивая серпом и молотом. — Давай его сюда. Примерим. Я принес паспорт. Мы вложили его в кожаную обложку и распили шампанское. После этого дядя еще раз поздравил меня и уехал. Его поддержка резко улучшила мое настроение, и я находился в эйфории до самой свадьбы. Только в ЗАГСе я обнаружил, что под серпом и молотом лежала аккуратно свернутая бумажка, на которой рукой дяди было написано «Заявлять о потере паспорта бесполезно». Когда я ходил за свадебным подарком, я обо всем предупредил начальника паспортного стола. Самый главный документ ты получишь через полгода, когда я вернусь из экспедиции. А пока проверь свои чувства. В то время не было интернета, и в конце предложений еще никто не ставил смайликов. Но я ясно представлял себе ехидно улыбающуюся физиономию дяди. Невеста решила, что я все это подстроил и порвала со мной всякие отношения. Я впал в депрессию и целую неделю не мог прийти в себя. А потом поехал в Новосибирск, чтобы сказать своему родственнику все, что о нем думаю. Но я не мог соперничать с ним ни в споре, ни в кулачном бою, ни по части выпивки. Поэтому на следующее утро проснулся со страшной головной болью. С трудом открыв глаза, Я увидел мальчика, который был очень похож на дядю, и смотрел на меня с нескрываемым интересом. «Сколько тебе лет?» — спросил я. «Пять!» — ответил он. «Какой прекрасный возраст!» — пробормотал я. «Ни с кем тебе не надо выяснять отношений. Живи и радуйся». «А я не хочу радоваться!» — серьезно ответил он. «Я хочу, как ты, найти какой-нибудь блядь и жениться».